Глава 3. Магия упоргости. Как не сломаться. Сила духа и надежда не должны оставлять человека, несмотря на кризисы и перемены. Что же такое надежда? Вера в невозможное. Много лет назад, уже будучи в США, Александр Солженицын не раз говорил, что ещё вернётся в Россию. Над ним смеялись в голос. Возвращение в СССР грозило ему пожизненным заключением, если не вышкой. Но вот уже несколько лет Солженицын в России спокойно живёт и работает. Кто мог представить себе тогда, как повернутся события? Виктор Франкл, знаменитый психолог, в своё время прошедший и переживший ужасы фашистских концентрационных лагерей, рассказывал, что когда ему становилось совсем худо, Он начинал размышлять о том, как выйдет из концлагеря и будет читать студентам лекции о стойкости. И эта надежда помогла не сломаться, а ведь шансов выжить у Франкла тогда практически не было. Американский психолог Мартин Селигман пришёл к открытию феномена сознательного оптимизма.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 Верив в свои силы, в возможность изменения ситуации, какой бы трагической она ни была. В душе каждого человека есть две чаши весов. На одной из них надежда, на другой печальный опыт. Выстоит человек или нет, во многом зависит от того, какая из двух чаш перевесит. Но если вы хотите выстоять, вам нужно держаться за чашу надежды. Стойкость необходима. Вы не раз замечали, что закон подлости всевластен. И всегда больше шансов на то, что ваш проект не удастся, чем на то, что всё сработает как надо. Заметьте, чем дело серьёзнее, тем больше шансов случиться закону подлости. Сколько раз вам казалось, что теперь-то всё пойдёт как по нотам, только успевая деньги собирать. И тут же дело сыпалось. Там опоздали, тут подвели, вдруг возникли проблемы со здоровьем, неприятности дома. Всё обрушилось, ситуация изменилась, и надо как-то с ней справляться. Всех людей можно поделить на жертв и бойцов. Мои советы для последних. Первым всё равно не поможешь. Воспринимайте борьбу с судьбой как занятие сёрфингом. Управляйте, ловите волну, приспосабливайтесь. Да, когда ветер дует в нужном направлении и всё идёт как по маслу. Но в жизни не всегда бывает легко. И тогда нужно просто подстроиться под ветер, идти галсами, иногда даже удаляясь от цели, но потом вновь чётко идти к своей цели. Что же поможет справиться с проблемами, обрести состояние стойкости? Юмор. Да-да. Шутите и смейтесь, тогда любые сложности будут вам по плечу. Даже и чёрные шуточки могут очень даже поднять настроение. Юмор несёт позитив, радость и веселье. Жить становится легче. На следующий день после кризиса 1998 года один банкир звонит другому. Ну, как ты спал? Как младенец, каждый час просыпался и плакал. Реалистичный взгляд на жизнь. Реалист не станет очаровываться, строить несбыточные планы, а значит, его не ждёт и разочарование. Именно романтики первыми ломаются в жестоком мире бизнеса. Неважно, участвуют ли они в очередном стартапе или поступают на службу в государственную структуру. Их завышенные ожидания не оправдываются, и они немедленно раскисают. Всё бросают и уходят. Многие фирмы закрываются из-за ложных надежд на высокие прибыли и быстрые деньги. Москва не сразу строилась, и деньги зарабатываются не в один день. Жизнь надо воспринимать реально. По формуле: неприятности возможны всегда. Помню, как мы ещё подростками, пятнадцати мальчишками, ходили в изнурительные походы на байдарках. И те, кто отправлялись на поиски романтики и приключений, сдавались уже после первых порогов через 2-3 дня. Те же, кто смотрел на жизнь реалистично, выдерживали весь многодневный поход. То же самое я наблюдал, когда занимался боксом и карате. Романтики, мечтавшие о том, как они быстро всему выучатся и будут хвастаться перед девочками, уходили из секции почти сразу. А реалисты, понимавшие, что впереди ждут и травмы, и каторжный труд, добивались своего, становились мастерами. Американские психологи не раз писали о том, как быстро ломались во вьетнамском плену солдаты, которые жили в ожидании чуда, надеялись, что их вот-вот освободят. Выживали лишь те пленные, которые понимали, что заключение будет долгим и набирались терпения. Надежда и вера. Это может быть вера в себя, в своё предназначение. в свою удачу, вера в бога, вера в судьбу. Стойких людей всегда отличает и рациональная вера в лучшее, в успех своего дела. Эта вера заражает и окружающих их людей. Вот в чём секрет многих лидеров, руководителей. Людям нравятся верящие люди. За ними они готовы идти хоть на край света, потому что многим этой веры не хватает. Феномен надежды. Отдельно остановимся на психологическом феномене надежда. Фундаментом ресурса надежды является букет из трёх сильных убеждений. Первое убеждение вера в изменчивость обстоятельств, ситуации. Как говорят: всё течёт, всё изменяется. После самой тёмной ночи всегда наступает рассвет. Колесо фортуны постоянно вращается. И даже в сложные времена мы не теряли надежды. Люди с этим убеждением верят, что всё может измениться к лучшему: обстоятельства, ресурсы, возможности, поведение людей. Об этом писал известный американский психолог Мартин Селигман в своей книге Как стать оптимистом. Второе убеждение вера, что я сам смогу измениться к лучшему. Я могу стать лучшей копией себя. Я могу получить нужную информацию. Я могу освоить новые умения. А это значит, что я смогу изменить ситуацию, приспособиться к переменам, адаптироваться к изменениям. Как говорят: не боги горшки обжигают. Век живи, век учись. Глаза боятся, а руки делают. Об этом пишет в своей книге Кэрл Дьюек: гибкое сознание. Мы обучаемы. потому что наш мозг пластичен. Он может создавать новые нейронные сети в коре головного мозга. Третье убеждение вера в себя, в свои ресурсы, свой потенциал, свои возможности. То есть наличие мощного я-образа, описания себя. Мощная я-концепция, эмоциональной оценки себя и соответствующая модели поведения, включающую сильную личностную историю. историю жизни. Вера основывается на прошлых успехах, преодолении самых разных препятствий, успешного решения сложных проблем. Вера, что в нас есть нечто большее, чем мы о себе знаем. Здесь великолепно работают следующие мои психотехники: Зеркало для героя, Биография героя, Я эксклюзив. Если хочешь добиться успеха, надо верить в себя. даже когда в тебя не верит никто. Можно использовать психотехники: голоса поддержки, наконец, союз с внутренним ребёнком. Обращение к ребёнку: я верю в тебя, я тебя люблю, ты сильный, нас двое. Синергия трёх этих убеждений и даёт потрясающий эффект переживания чувства и настроения надежды. Надежда мой компас земной. Да, не всегда надежды сбываются по разным причинам. Вы сами ничего не сделали или обстоятельства были сильнее вас. Но у вас может появиться шанс. Если вы верите и надеетесь, то сможете увидеть его, воспользоваться этим шансом. А человек без надежды его не увидит, а значит и не воспользуется. Как говорят, надежда умирает последней. Лучше, если ваша надежда всегда будет в балансе с реализмом восприятия жизни. Они естественно дополняют друг друга. Сначала будет сложно это осознать, но потом всё встаёт на свои места, как сочетание левого и правого, как день и ночь, как земля и небо. Как говорят: "Надеемся на лучшее, рассчитываем на худшее". Упражнение. Анализ потенциала надежды. Проведите самодиагностику силы этих трёх убеждений от 1 до 10 баллов. Подумайте, как можно усилить их. И помните, что вера и надежда без действий мертва. И пусть надежда согреет ваше сердце. Баланс между надеждой и реальностью может сдвигаться в зависимости от рода деятельности человека, профессии. Есть два полюса, и между ними много вариантов. Левый полюс надежда, правый полюс реальность. Все профессии располагаются между двумя этими полюсами. Есть профессии, где без веры и надежды работать нельзя. Лидер, мотивационный спикер, проповедник, продавец. Но есть профессии, где нужно больше ориентироваться на реальность. Руководитель, строитель, учёный, бухгалтер, юрист. Жизненные ценности. Как говорил Виктор Франкл, если есть ради чего жить, то пережить можно всё. Сам психолог видел смысл жизни в творчестве, в создании новых книг, лекций, консультаций, лечебной работе. Ценности у каждого свои. Кто-то мечтает покорить Эверест. Для кого-то главное любовь к близким людям. Любое испытание можно вынести, если внутренний алмаз наши жизненные ценности нельзя поколебать. Люди, у которых в жизни есть ценности, радуются настоящему, а не прошлому или будущему. Гибкость. Тот, кто не умеет приспосабливаться к новым обстоятельствам, не способен выносить удары. Свойства гибких людей. Умеют адаптироваться к изменениям. Они из закружающегося мусора способны создавать нечто прекрасное. Они могут запускать новые проекты, начинать стартапы. А значит, им испытания не страшны. Именно поэтому сейчас в моде гибкие технологии управления проектами: Agile, Kanban, Scrum. Помощь предков. Недаром сейчас стало модно составлять свою родословную и развешивать по стенам фотографии именитых родственников. Глядя на лица людей, кровь которых течёт и в твоих жилах, начинаешь ощущать их поддержку и собственную значимость в этом мире. Среди ваших предков, возможно, были настоящие герои: умные, сильные, энергичные. Не поленитесь заняться генеалогией, насколько возможно, проследить историю рода. Ощутив себя значимой частью общего целого, по-иному начинаешь смотреть на жизнь. Обратитесь за помощью к предкам, и ваши тревоги, сомнения, неуверенность в себе отступят. Обретение силы своего рода один из краеугольных камней обретения веры в себя, уверенности в сверхвозможностях. Англичане, благодаря своему знаменитому консерватизму, сохранили традицию изучения истории своих предков до седьмого колена. Эту часть генеалогии каждый ребёнок до 8 лет должен обязательно освоить. Имея такой багаж, он с раннего детства начинает ощущать и себя значимой частью своего рода. Более того, он понимает, что и факты его биографии станут не только предметом ознакомления для следующих поколений, но и примером для подражания или предостережением от ошибок. Насколько хорошо вы знаете свою генеалогию? Какие качества ваших предков вам присущи? Мои ученики много раз меня благодарили за то, что я научил их этой технике. Они говорили так: "Теперь мы чувствуем, что не одни в этом мире. У нас мощная поддержка со стороны наших предков. Их сила наша сила. Теперь все умершие нашего рода наши ангелы-хранители". Они помогают нам, дают силы, ценные советы. Мы не можем быть хуже представителей своего рода. Рассказ Николая, участника моего тренинга по борьбе со страхом. Я заранее подготовился к тренингу, припомнил максимальное число своих родственников, постарался представить их лица, походку, интонации их голосов, а также вспомнил своё любимое место отдыха. где мне всегда было комфортно и спокойно. На тренинге я закрыла глаза и представил себе, что я перенёсся в это чудесное место. И там же со мной оказались все мои родные. Я увидел их всех сразу и понял, что моя семья это прекрасное дерево, у которого много сильных раскидистых ветвей. И я тоже такая ветвь. В моих жилах течёт кровь многих поколений предков. их гены, мои гены. Я выбрал лучшего из моего рода, моего любимого прадеда, который был адмиралом флота. Слился с ним воедино, окунулся в его жизнь, представил себе, как он работал, как общался с людьми, переживал свои победы и поражения. Его сила стала и моей силой. После я стал подходить к другим представителям рода, поговорил с ними, попросил поддержки и помощи. Я понял, что когда-нибудь меня тоже не станет на этой земле, и я для кого-то буду ангелом-хранителем, и мною тоже станут гордиться потомки. Но пока я сам просил силы у предков, потом поблагодарил их, попрощался, глубоко вздохнул и вернулся назад. Теперь я чувствовал, что в мире я не один. Сила предков моя сила. мой род, мой ангел-хранитель. Он помогает мне, даёт силы, ценные советы.